Эпилог, которого не должно быть, но герои настояли. Мы сидели на пустынном усеянном валунами берегу залива и дышали свежим сосновым воздухом. Я старательно выводила на песке слово на букву «С». Солнце уже пряталось за лесом, а рядом с водой разгуливали нахохлившиеся от ветра чайки. Наша поездка закончилась вполне благополучно. Машину мы забрали без проблем, никто из семеновских друзей в Юрьево нас не поджидал. Богдан зря волновался. Мы даже зашли за зарядкой к Светлане Матвеевне. Принесли торт, который до этого купили в городе. Так я отметила свой 18-й день рождения. Светлана Матвеевна рассказала, как Алиса приезжала в деревню предупредить, что сбегают вместе с Семеновым. Просила бабушку, чтобы та отговорила родителей ее искать. Адрес так и не назвала. Отец Алисы по-прежнему настроен против такого зятя. «Сколько же она шишек набьет? качала головой Светлана Матвеевна. Сколько она все ее? Мне тоже слабо верилось, что такой человек, как Семён, наедине с Алисой может быть совсем другим. Дома же вечеринка по поводу моего совершеннолетия прошла на ура. В гости на нашу дачу приехала Анаид, Подруга привезла мне в подарок несколько книг, которые я, по ее мнению, обязана была прочесть. Когда мы помогали маме накрывать стол на веранде, я улучила момент и шепнула Ане, что теперь мы с Волковым настоящая пара. Анаит сначала не могла поверить в это, а потом сказала, что в принципе так и думала, что этим все закончится. «Либо вы сойдётесь, либо больше никогда не будете вместе. Я так понимаю, теперь тебе точно не до моих книжек». Но я заверила подругу, что книги обязательно прочитаю, хотя совсем скоро начнется учеба. Первый курс не хотелось бы ударить в грязь лицом. Анаид уехала от нас в хорошем настроении. Мама дала ей в дорогу пакет с любимыми яблоками, а у ворот ее встретил тот самый парень из Тиндера на мотоцикле. Было странно видеть Ань, мою строгую правильную подругу, застегивающую черный блестящий шлем. Она никогда не любила экстримы, интернет-знакомства, а тут, наплевав на собственные правила, нырнула в омут с головой. Моя же мама, провожая Анаид, заволновалась. «Мотоциклы — это опасно? Майя, если б я узнала, что ты прокатилась на мотоцикле...» Мы с Богданом только переглянулись. Недели не прошло, как я вернулась из такой опасной поездки, что мама, узнав детали, точно бы свалилась без чувств. Конечно, у домашних были вопросы по поводу еще не до конца сошедших синяков Богдана, но нам удалось выкрутиться. Рассказали про массовую деревенскую драку, в которой и Волкова зацепила. Мама страшно расстроилась. А я подумала, что без несчастья иногда сложно ощутить счастье. После всех наших злоключений мы с Волковым смогли остро почувствовать всю полноту жизни. Лада весь субботний вечер была молчаливой и настороженной. Близнецы закрылись в своей комнате и готовили для будущих молодоженов сюрприз. С утра я заглядывала к ним, чтобы узнать, как дела. Надька с Ильей, измазавшись краской, что-то выводили на большом ватмане. На полу лежала фотография Лады и Витьки, которую брат с сестрой стянули с комода, когда гостили у Никитиных. Ладу ждал семейный портрет, который она уже поклялась повесить в гостиной, лишь бы близнецы от нее отстали. За столом Лада в томительном ожидании сидела мрачнее тучи. Ещё и котенок оставил ей несколько зацепок на колготках. У моего домашнего питомца до сих пор не было имени, потому что близнецы никак не могли прийти к обоюдному решению. Когда мама, поддавшись на наши уговоры, махнула рукой и согласилась оставить котенка, Надя с Ильей вызвались придумать ему кличку. Только так еще и не подобрали подходящий вариант. Поэтому пока котенок оставался безымянным и отзывался лишь на наши «кс-кс-кс». Однако папа уже поставил перед близнецами ультиматум «придумать имя до конца следующих выходных и больше не мучить ребенка неизвестностью». Витька всю неделю был странным. Конечно, мама рассказала ему о нашем совместном путешествии, но он на эту новость никак не отреагировал. Волков больше переживал. Витя будто всю жизнь был готов к тому, что рано или поздно мы с Богданом сойдемся. Однако за праздничным ужином, когда мы с Волковым сидели рядом, взявшись за руки, я изредка ловила на себе растерянный взгляд брата. Возможно, пока ему было просто непривычно. Да и в конце концов. В это лето все его мысли, как и Улады, были заняты предстоящей свадьбой. Папа был искренне рад видеть Богдана. Во время учебы в институте Волков практически не показывался у нас дома, и теперь я знала, по какой причине. Мой отец, услышав, что мы теперь с Богданом вместе, крепко пожал ему руку и сказал «С возвращением в семью!». Его слова и припомнил Богдан, когда мы сидели практически у самой кромки воды на опрокинутой деревянной лодке. «Ты всегда был частью нашей семьи, Бог. серьезно сказала я. «И что бы ни случилось, ею и останешься». Парень посмотрел на меня и улыбнулся. Его зеленые глаза лучились любовью. «Я снял квартиру на улице Чайковского», — сказал Богдан. «Совсем рядом с институтом ты сможешь заходить ко мне после занятий, а если родители не против, то переезжай ко мне». Я отложила палку, которая выводила буквы на песке, и смущенно улыбнулась. Отряхнула ладони от налипшего мокрого песка. Теперь события разворачиваются слишком быстро. Та самая воображаемая тележка американских горок на сумасшедшей скорости несет вперед так резво, что я не успеваю переводить дух. На предложении Богдана я лишь неопределенно пожала плечами. Тогда Волков, рассмеявшись, притянул меня к себе и чмокнул в макушку. Он уже не раз говорил, что его очень умиляет, когда я смущаюсь. «И все — начала я, положив голову парню на плечо, Когда ты осознал, что жить без меня не можешь, Майя, ты снова за свое. Хорошо, я все осознал, когда ты плюхнулась в болото. Серьезно? Удивилась я. Еще как серьезно, кивнул Богдан. В ту секунду понял, что если ты будешь тонуть, я буду лезть за тобой в любое болото. Ну, давай все-таки обойдемся без приключений. А мы так сможем? Захохотала я. Ей в тот раз. Ты же знаешь, я это не специально. Знаю, рассмеялся в ответ Богдан, крепче прижимая меня к себе. Внезапно тишину прорезал громкий, рассерженный крик Лады. Илья! Мы с Богданом переглянулись. Кажется, портрет молодоженов удался. Хмыкнула я. Посмотрим, что там. Богдан первым вскочил на ноги и схватил меня за руку. Вдвоем мы направились прочь с берега, оставляя на влажном потемневшем песке ребристые следы от подуш в кет. Слово «счастье» вскоре слезнула одна из волн. Недолго оно прожило на берегу Финского залива. Зато решило навсегда остаться с нами, внутри, под кожей. Счастье зашло без стука, и морем разлилось у наших ног. Теперь оно есть в тебе, а во мне. В нас. Счастье там, где есть ты.